— Верный кузен, и подписал все, что вы требовали. Но раз я сложил себя полномочия, пусть уж ваши маршалы постараются привести моих людей к повиновению. Реген задумчиво погладил холку своего коня. — Правда ли, Робер, — спросил он, — что вы прозвали меня Филипп за приворота? — Нет. «Правда, кузен, сущая правда», — со смехом подтвердил гигант. «Говорят, что вам без закрытых ворот несподручно править страной». «Ну что же, кузен», — продолжал регент. «Потому-то вас и поместят в тюрьму Шатле, и придется вам там посидеть до тех пор, пока я не освобожу последний замок Артуа». Впервые после своей добровольной сдачи в плен Роберт чуть побледнел. Весь его план рухнул, даже отравительница Ферриен была ему теперь ни к чему. Часть третья. Траур и коронование. Глава первая. Королевская кормилица.